Глава 29. Антиутопия. Максим проснулся поздно. Его часы показывали десять утра. Слегка растрепанная Лиля спала у него на плече. На ее бедрах виднелись следы ночной страсти. Еще полчаса он не решался будить юную деву. Потом все же коснулся белого круглого плеча. Лиля потянулась и прижалась к Максиму грудью. «Вот это да! Какой любовник! Давай еще! Время есть! Замуж бы за тебя! Дорожать детишек!» Снова Максим вспомнил слова Георгия Олеговича. «И не отказался. Конечно, не делать детей, а просто развлечься с красивой девушкой. Хоть будет за что перед женой ответ держать». Потом, в ванной, он занялся любовью с Лилей еще раз. И только когда они закончили, и немного усталые и довольные вновь облачились в халаты, жизнь помчалась вперед в своем обычном безумном темпе. «Я пойду, приведу себя в порядок», — сказала Лиля, глянув на экран телефона. «А ты пока одевайся, переговоры в два часа». «Ты будешь мне давать инструкции?» И обеспечивать их выполнение. Такое мое задание. Основное. Ладно. Я и сам лицо подневольное. Шаг вправо, шаг влево. Попытка к бегству. Лиля рассмеялась и скрылась в ванной. Максим вышел из ванной, заглянул в гардероб и обалдел. Вместо его одежды на вешалке красовался строгий деловой костюм. Черный пиджак, черные брюки, белая рубашка и галстук. Все предметы были подогнаны точно по размеру. Максим быстро оделся и, пока Лиля возилась с макияжем, достал из сейфа деренджер и восхитился предусмотрительностью портного. В пиджаке нашелся внутренний карман для оружия. Значит, мастер заметил ствол. А может быть, ему шепнул о нем на ушко Георгий Олегович. Лиля появилась неожиданно, словно возникла из-за белой дымки. Теперь и она была одета по-деловому. Синяя закрытая блузка, длинная юбка, туфли на каблуках. Волосы она стянула в хвост, на лице неброский макияж. «Тебе идет этот стиль», — сказал Максим. «Типичная бизнес-леди». «А ты неотразим», — Лиля вернула комплимент. До переговоров полчаса. А мои вещи, куртка там, брюки. В прачечной, вечером заберешь. Такси ждало у входа. Лилия назвала адрес, и машина помчалась куда-то на окраину города. После представительского «Мерседеса» отделка БМВ среднего класса показалась убогой. Максим горько усмехнулся. Вот и он, совсем немного хлебнув богатого комфорта, превращается в сноба. Он представил себя в холодной и жесткой рубке бронированного комсомольца и морок золотого тельца отступил. В самом деле, все познается в сравнении. Автомобиль остановился у невзрачного двухэтажного коттеджа, обнесенного высоким забором. Вот, значит, в каких местах крутятся миллионы и решаются судьбы тысяч людей. Двое охранников в черных пиджаках дежурили у входа. В одном из них Максим узнал Кузьму Фролова, бывшего полицейского из Москвы. Того, с которым он чудом вышел живым из зоны. Значит, Фирсов все же сдержал слово. Устроил несчастного парня на непыльную должность с приличной зарплатой. Максима обыскали на выходе из такси. «Нет у меня никакого оружия», — соврал он, не глядя в глаза Кузьме. «Пришлось применить особые способности. Никто не должен знать о Деренджере в потайном кармане». Кузьма на несколько секунд замешкался, что-то черкая на бумаге. Мне запрещено разговаривать, шепнул он. Вот мой адрес. Если понадобится помощь, всегда жду. Я тебе по гроб жизни обязан. Максим сунул, сложенный в четверо листок в карман. Спасибо, как мама. Жива пока. Ну, бывай, а то меня к ногтю». Все в порядке. Наверх, пожалуйста, сказал Кузьма, нарочито громко. Максим взял под руку Лилю и вместе с ней по парадной лестнице поднялся на второй этаж в просторный, роскошно отделанный зал с огромным столом. Здесь его и встретил Георгий Олегович. Его спутница, такая же юная, как Лилия, выглядела почти в точности, как и она. С одной матрицей эскорт-агентство штампуют своих моделей, что ли. «Вы опоздали!» строго сказал Георгий Олегович. Максим глянул на часы. «Еще двадцать минут. На такие мероприятия принято приходить за час, показать себя, подругу. А, да все равно, ты держаться-то не умеешь, шаркаешь ногами, как в подворотне». Наконец, все собрались за столом. Максим стянул со стола маленькую баночку с имбирем и незаметно жевал терпкие ломтики. Тема переговоров ускользнула от его понимания. Какие-то акции, документы, баррели нефти и кубометры газа. Где-то в середине заседания на стол лег любопытный документ. Список заводов на распродажу. Вот тут и началась грязня. Дело дошло едва ли не до драки. «Что скажешь?» – спросил Георгий Олегович. К этому времени Максим уже успел прочитать имена всех присутствующих и точно знал их намерения. Впрочем, все они казались серой массой. Единственным, кто привлек его внимание, был коренастый мужчина с выступающим брюшком и вытянутым лицом с массивным волевым подбородком. Его звали Андрей Павлович Соловьев. Он казался спокойным, но иногда от него исходили такие лучи ненависти, что у Максима останавливалось сердце. Не дай бог встать у такого на пути. Максим начал издалека. Вон тот, толстый, блефует. У него денег только на пару мелких заводиков в конце списка. Этот маленький может побороться за середину. Двое из ларца, одинаковых с лица, богатые." «Как крезы. Как крес». «Как кто?» «Крес. Это царь такой древний. Богатства у него были несметные». «Все понял. Дальше». «А вон тот, здоровяк, Андрей Павлович, кажется, хочет вас убить». «Да, убить. Он мой прямой конкурент. Конечно, он хочет обойти меня на... Как это там говорят? На гандикапе». «Спасибо за предупреждение, но у него нет шансов». «Да не так все», — застонал Максим. «Он устранить вас хочет, физически уничтожить». «Когда?» «Сегодня. Прямо сейчас. Где, я не знаю. Я же не мысли читаю, только общий настрой». «Я помню. Значит, буду на чеку. Максим вцепился боссу в рукав. «Мне кажется, он... он... из ФСБ. Или как-то с ними связан?» Георгий Олегович едва сдержал хохот. «Ну ты открыл Америку, разведка! Здесь все так или иначе связаны с ФСБ или другими подобными структурами. Человека с улицы к таким деньжищам и близко не подпустят. Силовики давно все подмяли под себя». Разумеется, заводы им не нужны. У них есть бульдожия хватка, но мозгов нет ни у кого. Склады, торговые центры, сдача помещений в аренду. Вот что ждет предприятия после выкупа. Все это великолепие распродается за гроши в десятки раз ниже их рыночной стоимости. И точно так же используется. «Но вы не такой?» «Такой. Я не исключение». Думаешь, я просто так на свободе после моих похождений в девяностые? Просто я быстрее других сообразил, куда ветер дует. И кого, а главное, кому надо сдать. Никто с этим не пытался бороться? Наивный. Если просто людин вроде тебя хотя бы бросит тень на дорожку перед этими людьми, он исчезнет, как будто его никогда не было. Убьют в тюрьме? как того инженера, что изобрел систему диагностики для подлодок. Или бухгалтер, который заявил, кругом воруют. Кажется, он еще доказательства собрал. Они пропали. Георгий Олегович нахмурился. «Ничего подобного. Человек просто исчезнет. Те бедолаги были слишком известными, вот и заморочились с их арестом, а потом забили в тюрьме». «Простолюдину нынешние опричники такой роскоши не предложат. Эти ребята не садисты, они на редкость рациональны. Просто так расходовать силы им ни к чему. Помолчи-ка лучше, следи за обстановкой, не отвлекайся. Если что, действуй сам, даю карт-бланш». Но переговоры шли своим чередом, без происшествий и форс-мажора если не считать горячих стычек между соперниками. Десятки трутней, расталкивая друг друга, облепили банку с медом. Десятки паразитов сражались за возможность присосаться к кровеносной системе хозяина. Никто не собирался уступать другому ценную добычу. Все были готовы перегрызть друг другу глотки, но за всем происходящим в зале следила неусыпная стража. Никто не осмелился выйти за рамки деловых приличий. Максим вдруг почувствовал себя в антиутопии совершенно безумного автора, где все вокруг опутано сетями спецслужб, где любой находится под колпаком, шагает в общем строю и стоит ему хоть на долю секунды сбить темп, как тут же бедняга пропадает, или и того хуже, его бросают в застенки. А там, как говорил один книжный пират, «живые позавидуют мертвым». И нет никакой надежды изменить жизнь к лучшему. Почему-то Максимов вспомнился Юлиус Фучик. «Вы выносите приговор с большим страхом, чем я его выслушиваю». Так, кажется, он выкрикнул на неправедном судилище. Но в нынешнее время он просто не дожил бы до суда». Никто и никогда бы его не услышал. Выводы, к которым в итоге пришел Максим, оказались страшными. О них лучше не думать. Вот только как же тогда жить? По совести, как Юлиус Фучик, с риском навлечь беду на себя и своих близких, или согнув спину, как подсказывает благоразумие. Так живет его бывший тесть, так живет Кузьма Фролов, Так живет и майор Фирсов. Да и сам Максим ничем от них не отличается. Нет, отличается. У него есть зона, где всемогущая рука спецслужб бессильна, где можно хотя бы на время скрыться от всевидящего ока Большого Брата. Вот и получается, что монстры и аномалии не так страшны, как не в банке с медом». Эти отвратительные паразиты, присосавшиеся к изможденному телу страны. Постапокалипсис лучше антиутопии. Значит, этим надо пользоваться, по возможности. А пока придется затаиться и выяснить, кто же такой этот болт и почему он лично затаил злобу на особенных людей. «Эй, ты что, заснул?» – Георгий Олегович толкнул Максима в спину. «Вроде все пучком. Я благодаря тебе такой куш отхватил. Машиностроительный завод и неи контроль прибор Хвалю. Заслужил награду. А что покушение не стреслось, бывает, ошибся. Я тебя не виню. Лучше перебдеть, чем недобдеть, как говорится». «Значит, все еще впереди», — едва слышно сказал Максим. «Что? Не понял». «Короче, гуляй по городу, сходи со своей дамой поужинай. Переночуешь в гостинице, а завтра утречком мы вылетаем обратно. Вот тебе на карманные расходы, можешь не возвращать, все твое». Георгий Олегович вручил Максиму пластиковую карточку и шепнул пин-код. Лиля сидела смирно, словно происходящее ее не касалось. «Ты со мной?» – спросил Максим. Искренний ответ девы он угадал раньше, чем она его произнесла вслух. «Даже если бы мне не оплатили ночь, я бы все равно осталась. Ты симпатичный малый, хоть и немного странный. Ты не против, если я буду делать все за тебя и поработаю гидом? Город я знаю лучше». Максим согласился. «А что ему оставалось?»